Глава 14. Лалин Моде. Оборотень. Я бежал рядом с господином Кайлоном через лес, чувствуя землю под лапами. Когда наконец учуял ее. Сладкий аромат, исходящий от девушки, проник под мою кожу, заставив упор не искать ее. Избранница Кайлона пропиталась насквозь магией. Даже следы на Земле хранили отпечаток ее энергии, непонятной и словно не принадлежащей этому миру, слишком светлой и яркой, такая здесь не водится. Не отпускайте ее, когда найдем. С ней вы станете сильнее! сказал Кайлону, но ответа не получил. Упрямый болван. Мы шли по следам до самого обрыва. Каково же было мое удивление, когда рядом с ней я обнаружил запах волка. Настоящего, живого волка! Он пах ее страхом, ее магией, словно она оживила его. Кайлон отмахнулся от моей догадки, словно включив режим всезнайки и доказывая, что подобного быть не может. «Не говори глупости!» — воскликнул Кайлон. «Оживить дух этого леса, который питается страхами?» Ни одна магия во всем мире не способна на подобное. Каталина не обладает такими способностями. Просто дикий зверь заблудился. Ты ведь понимаешь, что ее магия необычна. Попробовал снова достучаться до него. Доказывать ему, что он не прав пустая трата времени. Возможно, до него это скоро дойдет. Замолчи уже и спусти нас вниз. Нужно найти ее и вернуть домой, пока слухи о побеге не дошли до императора. Кайлан злился, говоря мне это. Был бы я сейчас в человеческом обличии, врезал бы ему, чтобы мозги вправить. Бестолочь, на поводу у своей семьи и боящийся принимать собственные решения. Когда-нибудь ему придется повзрослеть, иначе он просто не выживет. «Залезай», — сказал ему, чуть опускаясь к земле. Я твердо решил, что в это полнолуние проведу с ним приватную беседу. И если не хочет меня слушать в этом обличии, будет слушать, когда я стану человеком. Прыжок вниз на выступ скалы. Еще один мимолетный взгляд на погибшего волка. Настоящий, похож на вожакастаи, еще прыжок, и вот мы на месте. Невеста, сбежавшаяся и скрывшаяся, Нашлась, спрятавшись среди корней огромного дерева. Она была прекрасна. Стройная фигура, светлые волосы, растрепанные, Растрёпанные и дикие, что только добавляло ей очарование. Будь я человеком, никогда бы ее не отпустил. Заботился, охранял, сделал бы все, чтобы она была счастлива. Мы подошли ближе. «Каталина!» Кайлон, похоже, тоже был под впечатлением от увиденного. Его голос немного изменился, когда он коснулся ее плеча. Девушка мгновенно проснулась, распахнув глаза и поразив меня невероятным зеленым оттенком. Цвет леса и весенней травы. Цвет свободы. Я замер, боясь напугать. Но ее внимание было нацелено на Кайлона. Она инстинктивно взмахнула рукой, которая сияла, внезапно появившейся магией. Заклинание попало прямо в Кайлона. В мгновение ока его мощная фигура превратилась в небольшое пушистое существо. Прячемся. Я укрылся в тени, задержав дыхание. Сердце билось часто и громко, боясь, что следующей целью стану я. Решил не рисковать. Оставаться скрытым. Благоразумное решение. Но вскоре это мне надоело. Я сделал шаг из тени, показываясь девушке. Она мгновенно схватила маленького Кайлона и, как испуганный зверёк, снова нырнула в убежище среди корней дерева. Я остался на месте, сел и положил голову на лапы, стараясь показать, что не собираюсь нападать. Моя задача была защитить Кайлона и следовать его приказам, а не пугать эту девушку. Время тянулось медленно. Лес будоражил звуками, среди которых я легко различал легкое дыхание и требовательный голос Кайлона, утверждающий, что я друг, и меня бояться не нужно. Спустя некоторое время Каталина высунулась из укрытия, настороженная, но уже явно готовая к диалогу. Я постарался максимально выглядеть спокойным и дружелюбным, насколько это возможно для оборотня в волчьем теле. Если она умна, то поймет, что я просто жду и не собираюсь нападать. Она сделала шаг вперед, все еще держа Кайлона в руках. Тот начал извиваться в объятиях девушки, пытаясь вырваться. Он кусал ее, царапал. И, наконец, ему удалось освободиться. С громким писком он побежал ко мне, жалуясь на девушку. «Лалин Моде, ты не поверишь! Она меня держала, как игрушку!» Голос был полон возмущения и обиды. Я посмотрел на него с сочувствием, но не мог удержаться, чтобы не фыркнуть от смеха. Девушка тем временем сделала шаг вперед, но Кайлон тут же поднял лапу, грозно заявляя. «Не подходи! Я тебя снова укушу!» Каталина остановилась, но ее лицо озарилось улыбкой. «Ты такой милый, когда злишься!» Сказала она, смеясь. Кайлан фыркнул, его маленькое тело дрожало от возмущения. «Милый! Я грозный воин!» Заявил он, но его слова прозвучали скорее комично, чем угрожающе. Она сделала еще один шаг вперёд, И я заметил, как ее страх сменяется интересом. Ладно, ладно! сказала она, поднимая руки в знак капитуляции. Я просто хотела убедиться, что ты в порядке. Кайлон посмотрел на меня, и я кивнул, показывая, что все под контролем. Каталина подошла ближе, и я почувствовал, как напряжение между нами начинает исчезать. Так ты оборотень! Спросила Каталина. Лалин, моды. Правила хорошего тона требовали, чтобы я сейчас поднялся и склонил голову. Но я лишь выполнил последнее действие. Мои размеры могли снова ее напугать. Он сильный оборотень. Держи свою магию при себе! Не унимался Кайлон. Попробуешь еще раз ее использовать, он разорвет тебя на части! «Зачем пугаешь её?» Я поднял лапу и придавил Кайлона. «Думаешь, из-за твоих угроз она быстрее снимет проклятие?» «Пусти!» Кайлон пытался выбраться, и я ослабил нажим. «Сговорились, да? Ты теперь на ее стороне?» Каталина слушала его и прикрывала рот рукой, сдерживая смех. Чем еще сильнее залила Кайлона. «Муженёк!» «Ну что ты так разошелся?» «Я не твой муж!» — закричал Кайлан. «Мы с тобой даже...» «Ну нет, это уже ни в какие рамки не входит!» «А ну замолчи!» — приказал я и куснул его за длинное ухо. Тот в шоке смотрел на меня влажными серыми глазами, прижимая ухо к себе. «Веди себя прилично! Супруги не обсуждают подобные дела при посторонних!» «Прости!» — протянул Кайлан и явно собирался еще что-то добавить, когда вокруг нас начали сгущаться тени. Они тянулись от всех предметов, скал, деревьев и даже от наших собственных тел. Мир вокруг погрузился в ночь. Поднялся ветер, который легко подхватил нас и стремительно понес в сторону границы. Вскоре мы увидели защитную стену и ее мерцающие соты. «Стоит нам пересечь границу, как нас казнят!» — напомнил Кайлон, цепляясь за мою шерсть. «Они даже слушать не станут, просто сожгут заживо и четвертуют!» Мы парили в самом центре смерча. Ветки, камни пролетали мимо нас, а мы, словно укутанные какой-то защитой, висели в воздухе. Ни один предмет нас не коснулся, не поранил, пока мы летели вперед. «Лалин моды! Что нам делать?» отчаянно кричал Кайлан. Я не знал, что ответить. Мы были в ловушке, и казалось, что выхода нет. Но Каталина, стоявшая рядом, не выглядела испуганной, скорее заинтригованной. «Не кричи так! Это ведь так увлекательно!» сказала она и перевела взгляд на Кайлана. Может, нам повезет и границу не пересечем.